Когда Кордения услышал, что ее зовут Доротея, он опять вздрогнул и окончательно убедился в справедливости первоначальной своей догадки, но не желая прерывать рассказа, чтобы увидеть, чем кончится то, чего он почти уже знал. Он сказал только «Как, сеньора, тебя зовут Доротеей?» «Я слышал о другой девушке, которую звали также» и несчастная ее судьба была, кажется, похожа на твою судьбу. Но продолжай. Придет время, и я расскажу тебе вещи, которые возбудят в тебе в такой же мере изумление, как и сострадание». Эти слова Карденио обратили внимание Доротеи так же, как и его странная вся изорванная одежда. И она попросила его, если ему что-либо известно об ее делах, тотчас же сообщить ей, потому что единственно хорошее оставленное ей судьбой, это мужество перенести всякое несчастье, какое бы на нее ни обрушилось, в уверенности, что ничего такого не может случиться, что хоть сколько-нибудь усилило бы ее теперешнее горе. «Я бы не приминул сказать тебе, сеньора, то, что я думаю, — ответил Корденьо, — если б был уверен, что мое предположение истинно, но пока к этому у меня нет оснований». «Да тебе и не столь важно знать о том». «Будь что будет», — ответила Доротея. «А в моем рассказе было то, что Дон Фернандо взял икону, бывшую у меня в спальне, и поставил ее перед нами в свидетели нашего брака, и в самых пламенных выражениях, самыми торжественными клятвами, дал мне слово сделаться моим мужем, хотя прежде, чем он успел договорить, я просила его хорошенько обдумать, что он делает». И помнить о гневе его отца, когда тот узнает, что его сын женился на простой крестьянке, своей вассалке. Я говорю ему, чтобы он не допускал себя ослепляться моей красотой, такой, как она есть, потому что она недостаточно велика, чтобы служить оправданием его заблуждению. Если же он желает сделать мне хоть сколько-нибудь добра ради любви, которую ко мне питает, пусть... Предоставит судьбе устроить меня соответственно моему положению, потому что такие неравные браки никогда не бывают счастливы, и увлечение, с которого они начинаются, продолжается недолго. Все только что сказанное, я говорила ему и тогда, и еще многое другое, чего теперь не помню. Но все мои доводы и убеждения не могли отклонить его от принятого им решения, подобно тому, как человек не имеющий в виду платить, не останавливается ни перед какими затруднениями, чтобы заключить сделку. Затем быстро, обсудив все это в уме, я сказала себе. Не я буду первой, которая путем брака перешла из крестьянского положения на высокую общественную ступень. И Дон Фернандо будет не первым, которого красота или, что еще вернее, слепая любовь, заставила избрать себе в подруге жизни девушку ниже его по происхождению. Но так как я своим согласием не внесу ничего нового ни в мир, ни в обычаи, не лучше ли будет не отказываться мне от чести, которую судьба преподносит мне, если бы даже страсть Дона Фернандо длилась до той поры, пока его желание не получило удовлетворения, все же я буду перед Богом и его женой. Если же, наоборот, я с презрением оттолкну его теперь, он, насколько я вижу, в состоянии презреть свой долг, прибегнуть к силе, и тогда я окажусь обесчищенной, и ни у кого не найду оправдания в вине, которую всякий припишет мне, не зная, насколько я невинно попала в такое положение, потому что... Какие доводы будут достаточны, чтобы убедить моих родителей и других в том, что этот кабальер вошел в мою спальню без моего согласия? Все эти вопросы и ответы мгновенно принеслись в уме, но более всего побудили и склонили меня к тому, что случилось, и что, хотя я этого не думала, оказалось моей гибелью, клятвы Дона Фернандо, свидетели, которых он призывал, слезы, проливаемые им, и, наконец, изящная и привлекательная его наружность, и все это в соединении с столь многими признаками истинной любви могли бы победить и всякое другое столь же свободное и неопытное сердце, каким было мое. Я позвала свою служанку, чтобы она присоединила свидетельство свое на земле, свидетельству небес. Дон Фернандо повторил и подтвердил в ее присутствии свои клятвы, призывая в свидетели, кроме прежних еще новых святых. а на свою голову обрушивал тысячи проклятий, если он не исполнит того, что обещал мне. Снова глаза его наполнились слезами, вздохи усилились, он еще крепче сжал меня в своих объятиях, из которых все время не выпускал меня». И после того, как из комнаты вышла моя девушка, я перестала ею быть, а он сделался клятво преступником и изменником. День, последовавший за ночью моего несчастья, не настал, однако, так скоро, как, мне думается, того же Лалдон Фернандо, потому что, удовлетворив свои вожделения, нет большего желания, как удалиться оттуда, где это произошло. «Говорю так от того, что Дон Фернандо поторопился расстаться со мной, и с помощью той же служанки, которая провела его в мою комнату, он еще до рассвета очутился на улице. Прощаясь со мной, хотя уже менее горячо и страстно, чем когда пришел, Дон Фернандо сказал, чтобы я не сомневалась в его верности и в непреложности и истине его клятв, и для большего подтверждения своих слов — Он снял с пальца дорогое кольцо и надел его на мой палец. После того он ушел, и я осталась, не знаю, печальная или веселая, знаю только, что я была задумчива, смущена и почти вне себя от неожиданного события, и что у меня не хватило духа, или же я забыла выбронить мою служанку за предательство, в котором она оказалась повинной, спрятав Дона Фернандо у меня в спальне. Я еще сама не знала, было ли то, что случилось с моим счастьем или несчастьем. Прощаясь с Доном Фернандо, я сказала, что теперь, когда я принадлежу ему, он может тем же способом и в другие ночи видеться со мной до тех пор, пока не пожелает огласить случившееся. Но Дон Фернандо пришел лишь в следующую ночь и больше уже не являлся. Я не могла его видеть ни на улице, ни в церкви в течение... Более чем месяца, тщетно домогаясь встретиться с ним, хотя я знала, что он в городе и часто бывает на охоте, одно из любимых его занятий. В те дни и часы, хорошо знаю я, как тяжкие и горькие были они для меня, и хорошо знаю, что тогда же я стала сомневаться и терять веру в Дона Фернандо. Знаю также, что моя служанка услышала в те дни упреки за свою дерзость, которых до сих пор не слыхала от меня, и знаю еще, каких усилий мне стоило сдерживать слезы и казаться веселой, чтобы не дать родителям моим повода спрашивать о причине моего огорчения и не быть вынужденной отвечать им ложью. Но все это внезапно кончилось, когда случилось то, что уничтожило во мне всякую сдержанность и всякие соображения о чести и осторожности, что истомило мое терпение и принудило вырваться наружу все мои тайные мысли. А случилось то, что вскоре прошел в нашем местечке слух, будто Дон Фернандо женился в соседнем городе на девушке необычайной красоты и очень знатного рода, хотя и не настолько богатой, чтобы по своему преданному она могла рассчитывать на такую блестящую для себя партию. Говорили, что зовут ее Люсиндой, и рассказывали об удивительных обстоятельствах, приключившихся во время ее венчания.